Часть 2. Бессонница. Глава 1. Мерещица, то ли большая, то ли малая, медведица. Мумий-тролль. Я угрюмо смотрела на свое отражение в зеркале. Чингачгук вышел на тропу войны. Вслед за двумя символами на левой стороне лица появился следующий. Извилистые черно-серые линии спускались по подбородку к шее и расползались по ключице. Крыша намеревалась удрать, но побег не удался. Угрозами и уговорами, с жесткой внутренней борьбой, я таки удержала ее на месте. Изучила ночное приобретение и поплелась в спальню. А то ли еще будет. И как же тяжко держать это в себе, и с каждым днем все сложнее находить аргументы в пользу собственной нормальности. Сев на постель, я Яросеяна почесала за ушком Баюна. Ночью кот замерз и сменил гнев на милость, а стеллаж на одеяло. «Альке, что ли, позвонить?» «Она меня родителям не сдаст, чтобы не говорил Валик. Зато...» «Нет, она мне ничем не поможет, но жить становится чуть легче, если грусть тайны с тобой делит кто-то еще». Но стоит ли напрягать ее сейчас, когда они на чемоданах и всем семейством собираются в Таиланд на новогодние каникулы? Пожалуй, нет. Пусть хоть у кого-то все будет хорошо. Приняв непростое решение, я встала и поплелась на кухню. Переживу. И остановилась. Знакомо запел сотовый. Да, есть между близнецами пресловутая мистическая связь. Васька, привет! В голосе сестры сквозила тревога. «Ты в порядке?» «Да? А мне кажется, что нет. Что стряслось?» «Аль, это не телефонный разговор», — вздохнула в ответ. «Хорошо, приезжай». «А твои сборы? А...» «Мои у свекрови», — хмуро пояснила Алька. «Она решила нам заранее подарки вручить. Приезжай, а? Заодно и собраться поможешь». Я заколебалась. С одной стороны хотелось, а с другой... «Вась, я сейчас приеду и все из тебя вытрясу», — угрожающе добавила она. «Ладно, ладно, собираюсь. Жду». «Так, за бортом минус 33. Удобнее на такси, но...» в «Воскресенье и мороз. Такси наверняка либо перемерзли, либо в разъездах, и на них дикая очередь». Дома-то сидеть надоедает, и по выходным ожидание такси до пяти часов доходит. Лучше городским транспортом, полчаса в пути максимум. Заодно мозги проветрю и с мыслями соберусь. А мороз за 30 переносится легче, чем ветреные 20. Главное – многослойность одежды. Утеплившись, я быстро перекусила, выпила кофе, собрала в пакет подарки и подсыпала коту корм. Закрыла дверь и быстро сбежала вниз по лестнице. Кстати, дядя Боря пропал куда-то, третий день отсутствует. Впрочем, это не мое дело. Ой, я же ключи его соседу так и не отнесла. У подъезда я опять столкнулась с парнем. Опять тот самый, придурочный, в ярких кедах и легкой курточке. И рыжая псина крутилась рядом. Что-то они мне постоянно попадаются на пути, следят, что ли? Я вздохнула про себя. «Мания преследования, Вася, это признак, сама знаешь чего. Забудь». «Привет», – вдруг сказал парень, заступая мне дорогу. «Как дела?» Я посмотрела на него недоуменно, буркнула «супер» и сбежала. «Почти с позором. Некогда мне личную жизнь устраивать, с головой бы разобраться». До остановки я домчалась за 10 минут, прижимая к рту шарф и с трудом вдыхая морозный воздух. Очертания домов терялись в пелесе дымке. Спящие это поля укутывала густая вязь иния. Вдоль тротуара высились кривые двухэтажные сугробы. Светофоры замерзли и нерешительно подмигивали однообразным желтым. По обледенелой дороге тащилось штук пять машин. На остановке не было ни души. Воскресенье, и народ сидел по норкам. И правильно делал. Я походила взять вперед попрыгала, снова прошлась, снова попрыгала. Тяжелее всего в такую погоду дышать и ждать. Но до Альки ехать, остановок 10 на любом транспорте, и в другое время я бы пешком пошла. И чувствую, скоро пойду. Чем мерзнуть стоя, лучше пробежаться с пользой. Красавица! Поехали, прокачу! У остановки притормозил патриот, и из открытого окна мне подмигнул бравый джигит в летах. «Нет, спасибо!» — улыбнулась я и замахала руками водителю подползающего троллейбуса. Джигит разочарованно кивнул и посмотрел, как я забираюсь по обледенелым ступенькам в не менее ледяной салон. Очевидно размышляя, чем троллейбус лучше его черного танка. А я скажу, чем. Тишиной. Тут можно собраться с мыслями, а не перемалывать вновь и вновь косточки погоды. Я нашла сиденье с подогревом, Расплатилась за проезд, села и зябко съежилась. Джигит меж тем пригласил прокатиться за индивевшую женщину, и та радостно согласилась. В Сибири замерзающий приравнивается к утопающему. И водители зимой всегда либо подвезут, либо в салон машины пригласят, погреться в ожидании транспорта. Если, конечно, у человека не мобильный телефон с включенной камерой вместо сердца. Но, к сожалению, людей с душой планшетом нынче все больше – а лайки в соцсетях за снимок с места событий порой дороже и важнее человеческой жизни. С мыслями собраться не получалось. Категорически. Я соскоблила со стекла наледь и рассеянно уставилась в окно. Троллейбус полз медленно и печально. От нечего делать я взялась читать вывески. Пиво, аптека, деньги и быстро, цветы, аптека, белье для дам, пиво, аптека, цветы. Суши, деньги в долг, секс-шоп, вино на разлив. Я невольно хихикнула. Аналогии напрашивались сами собой. Взял пиво и зашел в аптеку, потом занял денег, купил цветы и белье для дамы, а с утра опять в аптеку, за пивом, за суши, за деньгами и опять в аптеку, секс-шоп и за вином для разнообразия. Смех смехом, а вывески – это отражение общественных потребностей и спроса. И как же скучно и уныло мы живем. Лишенный эмоций голос наконец объявил мою остановку. Я натянула на лицо шарф, поправила шапку и храбро отправилась в следующий забег. До Алькиного дома топать переулками минут десять. Если не спешно. Сунув руки в карманы шубы, я торопливо засеменила по обледенелой тропинке. А еще надо шоколадку добыть. У племянницы аллергия на шоколад. Алька постоянно пыталась худеть, и поэтому к чаю у нее всегда только собственно чай. Не дойдя до пункта назначения, я завернула за угол. Помнится, здесь был киоск. И есть, из-за раза конкурентом занят. Мужик в серой куртке, согнувшись, пытался заглянуть в узкое окошко и громко спорил с продавщицей. Я подошла ближе. А можно мне вместо импотенции? Ну, хоть туберкулез! «Нет, осталась только импотенция!» — сердилась продавщица. «Могу еще рак яичников или простатит поискать. Брать будете?» Я неприлично выпучила глаза. «Чего?» «Нет, вы поищите, поищите!» — на повышенных тонах требовал мужик. «Не может быть, чтобы все разобрали! Не возьму импотенцию!» Продавщица что-то злобно прогнусавила в ответ. Мужик выпрямился, обвел отчаянным взглядом проулок, заприметил меня и обрадовался, как родной. «Девушка, а вы курите?» «Нет, а что?» «Может, у вас бесплодие или рак молочной железы найдется? Ну, или там, старение? Я бы на импотенцию махнулся. Не дадим друг другу, так сказать!» Сообразив, о чем речь, я иронично хмыкнула. «А курить бросить не проще?» Мужик, обиженный в лучших чувствах, выругался, махнул рукой и поплелся прочь. Я подошла к киоску. «Вам чего?» – сварливо буркнула продавщица. Я заулыбалась. «Антидепрессант для повышения настроения и поправки фигуры». «Пиво, что ли? Придумала на холоде пить. Водку бери». Я вздохнула. «Да, мы очень уныло живем». «Нет, спасибо. Мне шоколадки». Две. Любые, только без изюма. Амус обойдется. Он сам себе где-то антидепрессанта бывает. Спрятав шоколадки в карман шубы, я устремилась в гости. Второй подъезд, восьмой этаж и... Лифт. Лучшее изобретение человечества. Дверь Алька открыла сразу, едва я вышла из лифта и замахала руками. «Ну, наконец-то! Заходи быстрее! Замерзла, поди!» «Уй, холодная! Руки мои и на кухню! Борщ как раз согрелся!» И быстро обняла меня, едва я сняла шубу. Улыбнулась и упорхнула на кухню. Я завозилась с обувью, краем уха прислушиваясь к ее щебетанию. Послезавтра самолет, а купальник до сих пор не куплен. Гена встал с позу и заявил, что больше пяти сумок не потащит, а она только детских шесть штук собрала. Мелкая захандрила, как бы не к температуре. Алька была старше меня на 20 минут, но отличий в нас больше, чем сходство. Сестра ниже ростом и владнее, серо-голубыми глазами и русыми волосами. Сейчас коротко подстриженными и ядерно-рыжими. Общее, разве что творческое начало. Я книжки пишу, а Алька – профессиональный художник. в тапки, я заглянула в гостиную и удивленно улыбнулась. Ёлка? Несмотря на отъезд и нелюбовь главы семейства к сопливым праздникам, «Это все Варюша», — пояснила из кухни Алька. «Мы позавчера ходили на день рождения к ее подружке, а то и родители поставили шикарную елку. И дома ребенок скандал устроил. Хочу и точка. А ты знаешь, как она скандалит? Проще сразу согласиться, пока соседи милицию и соцработников не вызвали». И добавила радостно. «Знаешь, ей же учительница по музыке Великая Оперная Будущее прочит. Варька уже похлеще Вита верещит». Я весело фыркнула, складывая подарки под елку. Это да, по сравнению с разгневанным ультразвуком племяшки Витас так мимо проходил. Жаль, не повидаемся. Варюшке, старшей, уже исполнилось 6 лет, младшим девочкам-двойняшкам 3 года. Геда в этом бабьем царстве мечтала сыня, и сестра едва младшим годик исполнился. Морально засобиралась опять в декрет, но... Дернул же меня черт ляпнуть, что раз первой одна девочка, а второй две, то логично ждать следом трех девчонок. Алька задумалась и сначала решила с сыном погодить, а потом сказала, что детей с нее хватит. А Гена перестал скрывать свою ко мне неприездь. Впрочем, он и раньше не таился. «Вась, борщ остывает!» «Сейчас руки помою!» Я проверила, все ли подарки подписаны и поспешила в ванную. «Боже, как тут хорошо! И никаких птеродактилей!» Я показала язык своему отражению, выключила воду и... «Вась, это... что?» Алька стояла позади и с ужасом смотрела на мое отражение. «На щеке!» — добавила она сипло и ткнула пальцем в зеркало. «На щеке! Это что?» И я не выдержала. Тихо хлюпнула носом. «Так всегда. Держишься, крепишься, но стоит кому-то пожалеть, посочувствовать и проникнуться». Я повернулась, обняла ее и расплакалась. Алька погладила меня по спине и залепетала сакраментальное «все будет хорошо». И поверить бы, да не верилась. Потому что она видела, а значит, мне не кажется. «Все происходит на самом деле». И, послушно вытирая лицо подсунутым полотенцем, я поймала себя на странной и страшной мысли. Уж лучше бы спятила. Лучше спятить, чем принимать такую реальность. И честно озвучила выводы. «Ерунду не говори!» — резко перебила сестра. «Ничего это не лучше! Ты у деда нашего двоюродного в больнице была? Нет? Так побывай! Сразу сходить с ума перестанешь! И вообще! Борщ стынет!» Говорят, Иннокентия Матвеевича увезли в состоянии острого психоза сразу после смерти бабушки, и Алька с мамой к деду ездили почти каждый месяц. А я так и не собралась ни разу. Вернее, однажды собралась, приехала, познакомиться для начала, потопталась на крыльце и решила, что мне туда рано. Вероятно, мой внутренний голос был прав. Я умылась и поплелась за сестрой на кухню. Села за стол и продвинула тарелку с борщом. Пахло изумительно, но... Валерьянке? Тошнит от нее уже. Коньяка? Аль, я ж не пью. А я, пожалуй, выпью. Уныло размешивая в борще сметану, я поведала сестре о своих злоключениях. Алька выпила рюмку за муза, вторую — за самопишущуюся книгу, третью — за птеродактиля, а на рассказе о саламандре в сомнении посмотрела на бутылку и отодвинула ее в сторону. «Почему ты молчала?» «Так... у вас же отпуск, Таиланд...» Оправдывалась я. «А у меня... так...» «Балда интеллигентная! Зачем я буду вас грузить своими мелочами? Да я лучше свихнусь по-тихому!» Передразнила мои заикания сестра. «Я тебе кто? Чужой человек?» Я не нашла что сказать. Опустила глаза, вздохнула и снова хлюпнула носом. «А ну ешь!» — с угрозой добавила Алька. «Из-за стола не выпущу!» Я послушно взялась за остывший суп. Сестра встала, походила по кухне и остановилась у окна. Задумчиво повозила пальцем по стеклу, обводя морозные узоры, похмурилась и вздохнула. «Не вовремя мы уезжаем!» Чувствовала, да не послушалась. И повернулась ко мне, добавив. «Родителям ни слова! Вообще у них не появляйся!» «Мама тебя сразу же раскосит. «Мне пиши каждый день! Две недели пролетят быстро! Вернусь, и мы что-нибудь придумаем!» «Слышишь, Вась? Обязательно придумаем!» Я нервно хмыкнула. «Да-да, и Валика для компании позовем! Они думать будут, а я... А что я?» «Я вообще-то из нас троих фантаст! Это мне полагается что-нибудь придумывать!» «Аль, не грей голову!» Я встала и пошла к раковине мыть тарелку. «Уезжай и отдыхай, вы сто лет нигде не были. Да и не до меня будет, когда девчонки море увидят. А я справлюсь». «Каждый раз, когда ты так говоришь, случается очередная ерунда». Я легкомысленно пожала плечами. «Да, я блондинка, а у тебя какие оправдания?» «Посуду в гостях не моют, денег не будет», — улыбнулась в ответ сестра. «Тарелку поставь. И пойдем, покажу свою новую работу. Да и старая заодно. Ты когда у нас в гостях в последний раз была?» «Летом. Позапрошлым. Да, мне стыдно. Но я же не виновата, что ее муж – занудный придурок, который с первой встречи Люда меня ненавидит. Ревнует. Или просто сволочь по характеру. Или все вместе плюс что-нибудь еще». Он постоянно цеплялся ко мне по мелочам и доводил до белого коления. Я долго молчала и терпела ради сестры, а Гена это понимал и пользовался. Пока у меня не лопнуло терпение. Я прошла за Алькой по коридору, поджав губы. Неприятно вспоминать, но... В тот день я как раз пришла отпраздновать наш общий сестрой день рождения, и пока сервировала стол, узнала о себе много интересного и унизительного. Сначала промолчала, а потом отловила Гену на балконе. Сказала, что он козел, скотина и много чего матерного. И добавила, что если он, сволочь, еще раз откроет рот, я забуду об образовании, воспитании и чувстве самосохранения. И прокляну. У меня же бабушка, ненормальная ведьма, а я от нее все унаследовала, от хаты до съехавшей крыши. Гена сбледнул и заткнулся. А я с тех пор в гости не приходила. Встречалась с Алькой и племяшками в кафе, магазинах, парках. Не хочу, чтобы ей пришлось выбирать между мной и мужем. Врагу такого не пожелаешь. Алька, конечно, обо всем прознала. Извинялась долго и оправдывала Гену таким чувством юмора. Я смолчала в ответ, а про себя подумала, что долго он с таким чувством юмора не проживет. И найдут его однажды в пригородном леске, в десяти пакетах и я буду совершенно ни при чём». «Вот!» — отвлек от воспоминаний голос сестры. «Смотри! Хорош?» Я моргнула и прошла за ней на лоджию. Летом Алька рисовала красками, а по зиме — только карандашом. Одно с Геной хорошо. Сестру мою любил до одари. Любой каприз выполнял. И с девчонками возился по вечерам, пока она работала и лоджию отремонтировал и утеплил так, что и в минус сорок здесь тепло и уютно. И света хватает. Он мне приснился неделю назад и снится до сих пор. И я не выдержала, зарисовала, — гордо вещала Алька. Гена сказал, что это лучшая моя работа, что парень как живой. Мне поплохело. Среди картин, развешанных по стенам, на этюднике — единственный карандашный набросок. «Мой, чтоб его за ногу, герой!» Нос прямой, глаза гордые и раскосые с проницательным прищуром, брови в разлет, коса в семи узлах через плечо, старый плащ и тень по правой стороне лица и чьи-то костлявые лапы над плечами. «Нравится?» — подпрыгивала рядом Малька. «А глаза потом фиалковыми сделаешь?» — ответила не Невпопад. «Светящимися в темноте, да?» «Ну, да», — она посмотрела на меня внимательно. «А ты откуда знаешь?» Я невесело улыбнулась. «Это мой герой, Аль». «И почему это не удивляет?» «В смысле?» — не поняла сестра. «Герой твоего романа?» — и тоже заулыбалась. «Так понравился?» «Да, Аль, романа!» Нервно задрожали руки, и я спрятала вспотевшие ладони в карманы лыжного комбинезона. Только не того, о котором ты говоришь. Он из моей книги, один в один. И я тоже после сна начала о нем писать. Неделю назад, Аль, ровно в прошлое воскресенье приснился. А в понедельник я села писать. И понеслось. Сестра прикрыла глаза, посовела и бранно высказалась. Посмотрела на меня искоса, извинилась и добавила матерным и общеизвестным. Я молча кивнула, соглашаясь. Слов не было. Даже не цензурных. Все этим портретом сказано. Один сон на двоих яркий, живой и такой заразительный, что мы обе не удержались. Не случайно все это, констатировала Алька. Посмотрела на меня из-под лобья, покусала нижнюю губу, вздохнула и выпалила. Вась, а да я символы с твоей щеки перерисую, а? Для завершения картины. Я фыркнула, кивнула и пошла в коридор к большому зеркалу. Творческая личность — это... Творческая личность. Она всегда будет мыслить иначе, чем простые смертные. Так, если у тебя слева, то у него справа. Сестра, глядя на мое отражение, быстро чертила в блокноте. А, ну да, тонкости зеркального отражения. Я призадумалась. К нам он явился с тенью за спиной и на лице справа. «Значит ли это, что я пишу... прошлое?» На портрете-то и во сне тень уже была и как раз закрывала собой узоры инициации. «Значит, он достиг своего и добыл вожделенную тень. А я-то в каждом сне переживаю за него, как за себя. И хватит его убивать, все равно он мне не по зубам». Я хмыкнула. Белый-белый, совсем горячий. Однако вопрос. Если он всего достиг, то что хочет рассказать? Зачем доводит меня до полуночных обмороков? Если следовать сюжету, то получается конкретный экшен с единственным вопросом – быть или не быть? Но зачем? Зачем он переливает из пустого в порожнее? Зачем повторяет страшный и пройденный путь? Зачем рассказывает о нем и показывает? И поймал себя на странной мысли. «Я думаю о нем, как о живем человеке, который реально существует где-то там и зачем-то очень хочет достучаться до нас здесь». От размышлений отулег звонок. Алька отложила блокнот и достала из кармана халата сотовый. «Алло? Как, уже едете?» – удивилась откровенно. «Зная твою маму, я думала, вы ночевать останетесь». «Ах, она болеет!» Сестра злобно сощурилась. «Ах, с температурой! Ну, с... Спасибо ей, если девочки заразятся. Очень вовремя. Лазарета нам на пляже не хватает. Вернётесь, пойдёшь за противовирусными. Затем, чтобы не заболели. Через полчаса? Нет, ещё не собралась. Что значит опять с Васькой пью? Не с Васькой, а без неё. Так, ладно, дома поговорим» резюмировала зловеще. Я тихо кашлянула. «Аль, я поеду». «Вась!» предсказуемо заныла она. «Оставайся! Девочки расстроятся. Варюшка по тебе соскучилась, неделю уже нудит. Где Вася, когда Вася придет?» «Не дави на мою совесть», предупредила я, обуваясь. «У нее свой собственный, отличный от мнения окружающих график общения с коллективом». Аль, не будем усугублять. Лучше так, чем вообще никак. На людях-то Алька дирижировала семейством, но я давно поняла, кто пишет музыку. Вернётесь, соберёмся у родителей и старый Новый год проводим. Улыбнулась ей ободряюще. А Варюше я позвоню, скажу, что Снегурочка и под елку подарок положила. Аль, вот только лицо такое делать не надо. Кстати, подарки, вспомнила она. «Погоди, я сейчас!» Пока я одевалась, сестра пошуршала в гостиной и вернулась с пакетом. «Положишь под елку и откроешь первого января», – предупредила, вручая пакет. Поцеловала меня в щеку и крепко обняла. «С наступающим, Вась! И все будет хорошо!» «Конечно!» – я улыбнулась в ответ. «Как говорит шеф, мы хорошие люди, и поэтому с нами не может произойти ничего плохого». «Особенно, если мы никому не вредим». «Эта пресса-то не вредит», — хмыкнула Алька, открывая дверь. «А вы не читаете по утрам советских газет», — подмигнула я и обняла ее на прощание. «Все, привет семейству». Уходить было тяжело, но я вновь напомнила себе, что я девушка интеллигентная. То есть не только воспитанная и образованная, но и ненавязчивая. И также ненавязчива, в смысле без чужого участия, Нужно решать свои проблемы. Кому они интересны, когда у близких дел по горло, и какое я имею право перекладывать на чьи-то плечи собственные недоразумения? Короче, надо брать себя в руки. И не болиться больше так глупо. И не грузить никого. Подумаешь, знак на щеке, птеродактиль в и саламандра на кухне. Улыбаемся и пашем, да. На улице уже стемнело. Собравшись с духом, я съежилась и пошла до дома пешком. Троллейбус ждать, к остановке примерзну. А темных подворотен зимой я не боялась. На улице ни души, народ украшает елки и греется, чем придется. И не так уж темно, снежные сугробы серебрятся в свете фонарей, расконяя зимний мрак. Всем Сибирь хороша, но затяжные морозы. Постоянно мерзнешь и постоянно хочется есть, и чем сильнее морозы, тем больше требует организм. И прогулка только на пользу. По дороге я привычно распланировала вечер. Помыться, высушиться и собраться на работу. И суп сварю, и бикус сделаю. Надоело полуфабрикатами питаться. Стирку бы еще затеять, но ее, видимо, придется отложить до каникул. Завтра на работу, послезавтра на работу – а потом корпоратив и отпуск. Интересно, Криша успеет подыскать мне замену до каникул или после выходить придется? Рядом с моим домом знакомая рыжая псина опять выгуливала за хозяина. Того самого, утреннего, с приветом. Я так быстро бежала, что и не замерзла и вспотела. И остановилась понаблюдать, как несчастный парень, переминаясь у подъезда с кеда на кед, сипло ругался на пса, а тот резвился, носясь по двору с дрыном в зубах. Пёс заметил меня, подбежал, положил к моим ногам ветку и, тягнув дружелюбно завилял хвостом. Я наклонилась за веткой и замерла. В темных глазах пса мерцали зеленые искры. Я сглотнула и попятилась. «Взять!» – тихая команда от подъезда. Я споткнулась и села в сугроб. Пёс вильнул коралькой хвоста и... Загорелся. Вокруг него расплылось зеленоватое мерцание. Он засветился изнутри, как саламандр. Шерсть заискрила. Я уставилась на пса с испуганным изумлением. Однако верно говорят, что человеческий мозг – самый лучший кинотеатр, раз такие вещи показывает. «Песец!» – протянул парень в кедах, подходя и садясь на корточки рядом с псом. «Ты же песец, правда?» Я вздрогнула. Парень тоже горел. Серебристо-зеленое сияние обволакивало фигуру, скрывая одежду и черты лица. Расползалось по снегу прожекторным пятном. Мать! Кажется, мнение... Кажется... Попа мерзнет, руки тоже. А Глюк говорил, что... В общем... писец. Снова повторил этот... «Вам чего?» — буркнула я нервно и попыталась отползти, но... Пес красноречиво обнюхал мои валенки и повозил мордой по правой штанине. По моей ноге поползли серебристо-зеленые искры, стекая на землю и... Плавя снег. Сугроб, в котором я сидела, задымился. «Химия, что ли?» «Песец!» — включил попугая парень. И голос такой довольный, что валенок прямо просится нос пощупать. Я начала злиться. «Слушайте, свалите, а?» «Да, я дипломированный филолог, но злой и напуганный. Забирайте своего пса и идите своей дорогой. Я вам не мешаю, и вы мне не мешаете. Никакой я не писец!» «Да и писатель тоже никакой. Подумаешь, светятся. В наш век высоких технологий и не такие фокусы можно выкинуть. Прикалывается придурок, химик доморощенный». Завтра у Игоря спрошу, что за фокус. Он кандидат наук вроде, а у нас так, из любви к фотоискусству тусуется. Объяснение нашлось, и страх почти прошел. И проснулось ощущение зверского холода. Я неуклюже встала и подобрала пакет с подарками. Парень тоже встал и тихо повторил. «Взять!» Пес зарычал, припав на передние лапы. Знакомы зашуршали крылья, и из ниоткуда вынырнул Мус. Посмотрел на парня, на меня, и как заорет. «Беги! Быстро домой!» И вспыхнул синей звездой. Парень дернулся, выдохнул. «Ключ! Точно писец." Но сделать ничего не успел. Мус аккуратно приголубил его бутылкой, и попугай, погаснув, рухнул сугроб. А вот пес... «Домой, дура!» А мне-то показалось, что мы поладили. Я не стала ждать расправы. Стартанула так, как в жизни не бегала. Выскочила на дорогу и, поскальзываясь, промчалась вдоль дома. Еще один дом, поворот и мой подъезд. Я невольно оглянулась, испуганно икнула и ускорилась. Пес перерос в соседский черный джип и полыхал степным пожаром. И гореть бы мне, но. Пес молча рвался вперед, буксуя на одном месте, а за его спиной сияла синяя звезда. Мус вцепился в собачий хвост и отчаянно матерился. Нетопыриные крылышки молотили по воздуху с невероятной скоростью, поднимая маленькую снежную бурю. «Запойный мой, кто же ты на самом деле?» Промчавшись вдоль дома, я взлетела по ступенькам и на автомате рванула дверь подъезда. Опять отмерзла, слава богу. До своей квартиры я добралась почти без препятствий. Почти. Столкнулась с кем-то в темноте, испугалась и рванула наверх на всех парах. И затормозила свою дверь. Ушибла плечо, выудила из кармана ключи и нащупала замочную скважину. На лестнице раздались торопливые шаги. Какой тут нафиг сотовый с подсветкой? И зачем я на десять замков запираюсь? Удивительно, но все замки я открыла в полнейшей темноте из первого раза. «Мышечная память – штука полезная, да». Ввалившись в квартиру, я быстро закрылась и включила свет. Баюн сидел в коридоре и смотрел на меня, не мигая. Я сползла по стенке, уронив пакет с подарками. Дыхание сбивалось, сердце колотилось, как сумасшедшее, руки-ноги тряслись и немилосердно колола в левом боку. Но я дома. Добралась. Звонок напугал до да икоты. Я испуганно посмотрела на дверь. Трезвон повторился. «Черт, а страшно «К-кто?» пролепетала я. «Василиса!» — встревоженный голос дяди Бори. «Дочка, ты в порядке?» У меня отлегло от сердца. Я с трудом встала, сбросила на пол шубу и дрожащими руками открыла дверь. Сосед уставился на меня, как на привидение. «Вася!» Он озабоченно нахмурился. «Что случилось?» «Ах, так это я вас на лестнице!» Промяблила я. «И вы за ключами!» «Василиса!» «Это собака, все!» Путанно объяснила я, Судорожно ища в сумочке ключи. «Я их боюсь! Она напала! Вот! Спасибо!» И запнулась. Дядя Боря взял свои ключи, посмотрел внимательно и покачал головой. «Вася, Вася, она на ночь глядят, а зачем одна ходишь?» «Больше не буду», — пообещала честно. «Ладно, к утру все забудется», — сосед ободряюще улыбнулся. «Если что, приходи в любое время, договорились?» Я снова кивнула и попыталась улыбнуться. Судя по сочувственному взгляду, вышло неважно. Дядя Боря пожелал спокойной ночи и ушел. Я быстро закрыла дверь и опять села на пол. Ноги не держали. И страх всколыкнулся с невиданной силой. «Писец», — сказал мне парень. «Что бы это значило? Зачем я кому-то понадобилась? Кто они, нападавшие? И зачем, собственно?» «А может, он сказал не писец, а писец? В том смысле, что... Но тоже не клеится?» У меня и друзей-то нет, кроме Валика. Про врагов вообще молчу. «Дура!» — прозвучала рядом сиплая и усталая. «Мало того, что бездарь, так еще и бестолочь!» Мус сел на пол. Обвисшие крылышки, бледно-голубая кожа, потухший взгляд, дрожащие ручки с неизменной бутылкой. Он сердито глотнул пиво, зыркнул на меня злобно и... упал в обморок. Бутылка со стуком покатилась по полу, и Баюн, подняв лапку, остановил ее движение. Подошел к Музу, обнюхал его, кивнул и повернулся ко мне. Обнюхал мои штаны и утробно зарычал. Я вытянула ноги и вздрогнула. Светлые штанины по колено, там, где пси на мордой терлась, в мелких темных пятнах, будто искрами прожженные. Кот зашипел на штаны, сверкнул глазами а кухонные часы тихо пробили полночь. Я изумленно выругалась. «Не может быть! Я же от Альки часов в пять-шесть вечера вышла!» «Не может быть!»